Глава 51. Теория. Талья Блэк. Без Лайана я долго ворочалась и не могла уснуть. В голове крутились беспокойные мысли о фелумском маньяке, и речи Иллирии тоже не выходили с головы. Вот вроде лисица не вызывала у меня особого доверия, но в ее словах было зерно истины. Местным дамочкам попаданок просто не за что любить. Ненавидеть, правда, тоже не за что. Даже с учетом украденных из разных миров женщин, здесь перевес мужского населения был слишком значительным, чтобы кому-то не хватило жениха. Правда, зная склочную женскую натуру, могу предположить, что повод для обиды всегда можно найти. В итоге, когда я задремала, то в моем сознании причудливым образом смешались оба события. яло мне приснилось в образе убийцы с окровавленным ножом и безумными глазами. Она гналась за мной по улице, сверкая своими нечеловеческими глазами и пугая меня до паники. «Талья, милая, очнись!» Сквозь мутное марево кошмара услышала я голос мужа. «Лайон, как хорошо, что это ты!» Произнесла я, рывком садясь на постели. Я все еще тяжело дышала, а сердце стучало так быстро, что кровь шумела в ушах. «А кто бы это еще мог быть? Что тебя напугало?» притянув меня ближе к себе, спросил супруг. Мой дракон уже переоделся в пижаму и, судя по влажным волосам, принял душ. Просто кошмар. Привиделось, что за мной гонится убийца попаданок, честно сказала я, уткнувшись лицом в шею супруга. «Откуда ты? Яла!» «Это она тебе рассказала?» Илиас после женитьбы стал болтуном. Вообще-то нам запрещено обсуждать подобные дела дома. Хмуро сказал Лайон. «Брось. Если все держать в себе, то можно с ума сойти», отозвалась я, целуя мужа в щеку. Тот немного повернулся и коснулся своими губами моих. «Я не хочу тебя волновать, особенно сейчас, когда ты носишь нашего сына. Да и без этого зачем тебе информация о чужой жестокости? Ты в безопасности. В мое отсутствие за тобой присматривают слуги и гайлен отозвался муж, подтягивая меня повыше к себе на грудь. «Ну, например, чтобы я сама была осторожней. Если бы я знала об этом заранее, то вряд ли поехала бы к этим фолдам», — призналась я. «Хм, я не хочу тебя ограничивать, но... Пока мы не найдем этого больного гада, тебе лучше не покидать наш дом без лишней необходимости, а в случае таковой брать с собой Акону. Он сильный маг, и вообще Аквир очень хорошие бойцы». — попросил Лайон. «Ладно, а ты расскажешь мне подробности?» Яла обмолвилась, что убийство ритуальное. «А в чем суть ритуала? Для чего он? Отнять силы? Получить эликсир молодости? Или для каких-то других целей?» — уточнила я. «Какие еще эликсиры? Вот скажи, откуда тебе в голову приходят такие необычные мысли?» — усмехнулся супруг. Ты не представляешь, насколько богатая фантазия у землян. но ну так для чего? Не заставляй воображение подкидывать мне новые ужасы», — с улыбкой спросила я. «Какой-то ненормальный закрывает нам возможности призыва женщин. Уже три мира потеряны для Феллума навсегда», — со злостью в адрес маньяка сказал лаэн «Или ненормальная», — задумчиво отозвалась я. «Что?» — не понял моих рассуждений супруг. «Я говорю, что вашим убийцей, скорее всего, является женщина», — пояснила я. «Это невозможно. Слава магии, ты не видела его жертв. Они... Я не верю в то, что такое могла сотворить одна из девушек», — возразил мне муж и даже потряс головой в знак отрицания. «Ты прав. Одна не могла. А что, если их несколько? Что-то типа секты или тайного сообщества ненавистниц-попаданок?» Предположила я, не став выдавать источники подобной информации. «Но за что им вас ненавидеть? С призывами или без, но женщин вдвое меньше, чем мужчин?» – удивился мой наивный в некоторых вопросах дракон. «И на Мирянке – это дорогой товар. Насколько я поняла, средние руки купец или простой работник не могут себе позволить одну из нас. Чисто женскую зависть и ревность к сопернице за богатого жениха никто не отменял. Высказала я свои предположения. Это недостаточный мотив для таких зверств. Не спешил соглашаться с моими выводами Лайон. Но у мужчин нет и такого повода. Зачем им убивать женщину, если можно просто украсть ее и пользоваться? Жертвы они. К ним применяли сексуальное насилие? Спросила я. Нет. Еще сильнее нахмурился мой дракон. Это лишь подтверждает мою теорию о том, что убийц несколько. Быть может, ревность и зависть одной дамы и не могла стать поводом для преступления. А вот если образовалось какое-то общество, которое винит во всех женских бедах попаданок, то ради так называемого благого дела и не на такое можно пойти. Добивала я мужа фактами. Талья, убийца сильная маг а женщина не владеет активной магией нашел достойный контраргумент лаен это не отрицает моей теории просто у них есть послушный маг который зачищает следы или помогает с ритуалом я полагаю что это тот кем легко манипулировать мужчина по какой то причине обделенной лаской соблазнить такого не составит особого труда но искать все равно нужно женщину ккукловода предположила я В этот раз Лайон замолчал надолго. «Вот откуда в твоей красивой голове рождаются настолько чудовищные идеи?» — спросил меня муж, целуя меня в макушку. «Вы просто привыкли недооценивать женщин, а в моем мире такого шовинизма нет. И поверь, преступниц не меньше, чем преступников», — сказала я. «Я подумаю над твоими словами», — отозвался супруг. «Я в тебя верю. Кстати, завтра ты опять задержишься допоздна», – уточнила я, рисуя поверх пижамной рубашки узоры на груди Лайена. «Нет, в полдень приедут мои родители. Я постараюсь вернуться пораньше». Убил меня ответом муж. «Я всегда знала, что беда не приходит одна, и завтра предстоит новое знакомство со свекровью».